Блошиный рынок и винтаж. Что может быть познавательнее любой экскурсии, увлекательнее любого путешествия и азартнее любой игры? Я утверждаю, что поход на блошиный рынок, и рискну это доказать. Актриса и режиссёр Рената Литвинова со свойственной ей экстравагантностью однажды заявила: "Почему иногда так убого выглядит новая вещь? Потому что в ней нет истории". А когда вещь добротная, старая, где-то протёртая, в ней есть то, что называется кинематографическим присутствием. Вещь становится какой-то значительной, хорошо выглядит на плёнке. Рената Литвинова знает, о чём говорит. Вот сейчас я разложила перед собой дивные вещицы, которые были приобретены мной и моими друзьями на блошиных рынках в разных странах мира. на знаменитом рынке Портобелло в Лондоне, рынке Ванф в Париже, на развеселом рынке в Амстердаме, который проводится, между прочим, в день рождения королевы Нидерландов. Блошиные рынки, клан Дайк для людей с фантазией и авантюристической жилкой. Никогда не знаешь, какая добыча тебя ждет — кружевное белье викторианской красавицы или шкаф в стиле ар-деко. Сюда приходят в поисках неизвестного холста импрессионистов, китайской вазы династии Мин или стула Екатерины Медичи. Любопытно, что это забавное название, блошиный рынок, существует во всех европейских языках. А появилось оно во времена Наполеона в Париже. Именно там, перед воротами крепости Клинянкур, впервые стихийно собралась толпа торговцев. Сегодня на блошиных рынках можно запросто встретить любую мировую звезду, любого миллиардера и модного дизайнера, а когда-то это было место только для бедного люда. И чего греха таить, чистотой подобные рынки не отличались. Так что прыткие блохи и прочие насекомые, о которых мы не будем вспоминать, чувствовали себя там вполне комфортно и вольготно. Отсюда и название блошиный рынок. Но есть и другая версия. Цены на этих рынках были низкими, бросовыми, микроскопическими, балашинами, и товары продавали там мелкие. Есть в русском языке ещё одно название для таких рынков барахолки. Барахолка исконно русское слово, образованное от борошень пожитки, скарб. Возможно, именно блошиные рынки сделали в последнее время модным слово винтаж. Нам известно понятие винтаж из фотографии. Винтаж это авторский отпечаток, сделанный фотографом, причём тогда же, когда и снимок, без искажения оригинала. Винтаж это раритет, который ни в коем случае нельзя путать с стилизацией. Это всё равно что сравнивать бриллиант с фианитом. Можно услышать прилагательное «винтажный» и в паре с существительным «вино». Это вино урожая определенного года. Есть у слова «винтаж» и третье значение. Винтажными называют предметы, которые относятся к определенной эпохе прошлого, или предметы, стилизованные под старину. Винтажно — это всегда очень дорого. Только не путайте изысканный винтаж и романтику блошиных рынков с прозой и прагматизмом американского секонд-хенда.